как и все кругом, нуль. Прохор Петрович гордо говорит отцу, «Все это начато с нуля». Отец похвалил, попьянствовал с неделю и уехал. Об Анфисе ни звука. Прошла новая осень. Настала новая зима. Прохор с хлебом, с медом. От тунгусов нет отбоя. Лабас ломится пушниной, есть деньги. Старые торгашеские гнезда затрещали. Зимой на ярмарке в Ербахамохле торгашами был пущен слух, что если Прохор не уберется во своясе, спалят всю его берлогу, а его убьют. Перед весной таежная жизнь стала Прохора томить. Ему нужны новые впечатления, люди, общество. Тайга связывала ему руки. Пять изб, пашня ну что же еще, а его душа тосковала по большому делу. И в обильной, таким простором и воздухом тайге он задыхался. Шапошников писал ему, «Что же вы, молодой друг, теряете зря свои годы? Смотрите, как бы не загрызли вашу душу комары, отчего вы не приедете сюда, в Медведево? Тут развертывается некий сюжет, касающийся вашего семейства. Но мне не хотелось бы погрязать в сплетнях». «Да и вы сами, по всей вероятности, догадываетесь, в чем суть. Советую вам приехать». «Это об Анфисе, наверное», — подумал Прохор, но остался равнодушным. Его манили иные дали, и образ Нины Куприяновой, как бы пробудившейся в хвойном запахе весны, неотступно влег его к себе. А тут как раз ее письмо, розовое пахучее. Приглашает его Нина, Быть обязательно этой весной у них в Крайске. Он погостит там с месяц и поедет вместе с ними через Урал, по Каме, по Волге, в Нижний, в Москву. Пусть он посмотрит людей, Россию. Ему надо знать Россию и сердце страны, Москву. И так обязательно, иначе он не друг ей». Кровь заиграла в нем. Он стал легкомысленный и шалый. Все сразу отошло на задний план. Хозяйство и избы тунгусы. Прохор Петрович, две телушки родились. К черту телушек, к черту выводки цыплята и Тимоха. Тимоха знает свое дело. Тотчас опружил вверх дном оба шитика, день и ночь конопатит, заливает варом. Пожалуйте, Прохор Петрович, плывите хоть в море и океан. Большие воды отшумели, торговые флаги зацветились на шичках Прохора. Сам Прохор — атаман, Константин Фарков — Исаул, Тимоха — простой разбойник, да еще крепкого мужика взяли. Хозяйство оставили на руках жены Фаркова и семейного рабочего Петра. Прохор отправил Ибрагима домой, дал ему 23 тысячи для отца. Отвал выстрелы, полные слез глаза верного черкеса, Гордый, уверенный голос Прохора. «Мочи весла!» «Ай да! Ну, в час добрый!» «Господи благослови!» — закрестился набожно Фарков. «Ух, туды твою туды! Ну и попрет же!» — загоготал Тимоха, играючи, стал крестить красную свою рожу. «Наляг!» — и его весло сразу пополам. Собираясь в путь в село Медведево, Ибрагим отпарил на чайнике последнее письмо Прохора к Анфисе, и пыхтя, потея, прочел. «Анфиса Петровна, вы теперь для меня ничто, но знаете, что если вы отмелитесь собежать мамашу мою, я посчитаю с вами по-настоящему, а на вашу притворную любовь ко мне я плюю. Вы действительно должно быть ведьма». Я имею кое-какие сведения. Советую вам убраться из нашего села. Цох! Мало отца, Джагит! Ибрагим прищелкнул пальцами и тщательно зашил это письмо в шапку. Прохору сегодня грустно. В Ербахамохле сказали ему, что белый старик Никита Сунгалов приказал долго жить. Когда. Самый, что ни на есть, покров. Неужели в покров? Прохор долго отупел и мигал. Его душа была удивлена вся и встревожена. Сходил на могилу старца. Вот там-то пробудилась в нем щемящая тревога.